военно-морских сражений они будут сражаться больше сорок минут но меньше часа а потом разойдутся нанеся друг другу страшные увечья но также убедившись что они и неуязвимы и собственно больше ни в одном ни в одном серьезном сражении ни один из тех кораблей из тех дредноутов, которые тогда сражался участие не примет а первый дредноут он вообще ни в одном сражении не примет участие и все. 40 минут. Ой. А сейчас их нет, этих дредноутов. Ни одного не осталось почему-то. Даже в виде музея не сохранили. Ну, как-то так. Потом их модернизировали, они стояли потом на приколе, потом их резали на металл, делали другие корабли. И ни одного не сохранили. Немецкие корабли по окончанию войны достанутся союзникам как победителям а, например, несколько кораблей достанется американцам. и в частности, достанется один из самых красивых немецких дредноутов – «Остфрисланд». Он прекрасно сражался в Ютлан ютландском сражении, этот корабль. У, у американцев он будет стоять до двадцать го года, ржаветь, потом они его выведут в море просто, и м, станут тренироваться сбрасывать на этот беззащитный корабль бомбы с самолетов. Два дня не смогут утопить беззащитный корабль. но ну, потом утопят. Но американцы, ну, американцы. Вот. Вот. А теперь ни одного дредноута Даже в виде музея не осталось Ни, ни одного Но так как-то Все-таки Вот не то, что я хочу прям так фантазирую Или хочу себе представить Но как-то я вот понимаю, что Вот эти моряки, которые там погибали На этих кораблях вот так вот так Они где-то находятся в каком-то Особым очень месте сейчас И им там хорошо И я могу даже представить Я почти уверен, что Как вот может быть хорошо вот этим вот Морякам, вот этим вот мужикам Как? Я не могу себе представить Вот этого места, где они находятся, но я как-то их представляю Что они там сидят все вместе Без разницы, какая страна, какой корабль Все они Не обезображены осколками Не обожжены Огнем, все они в чистой Парадной форме, с нашивками, с орденами Медалями, и все они там сидят И курят Потому что все эти мужики погибали с наверняка с сильным желанием покурить. А покурить они в принципе не могли. Ну как могли покурить, например, канонеры башни Кью, крейсера «Тайгер», которые не могли справиться с пожаром и в итоге задраили себя в своем отсеке и затопили себя водой, ну из-за борта водой, морской водой. Затопили, а когда их уже мертвых доставали... Из Они мертвые держали обгорелыми до костей руками ручки задраивающих механизмов. Как могли покурить э, машинисты крейсера «Мольтке», который тонул, получив тяжелые повреждения. Помпы не успевали откачивать воду из трюма. Вода была такая горячая, она нагревалась от работающих машин, и машинисты просто варились заживо. Первая смена погибла, пошла вторая. Третья. И корабль дошел до базы. Но покурить-то эти мужики перед смертью не могли. А там они сидят и курят. Вот сидят и курят. И у них достаточно табаку, сухих папирос, сигарет. Ну, если есть какие-то некурящие, то тоже, наверное, место для некурящих есть. Никто их не прогонит. Вот, наверное. А если м, туда попадают моряки с только что погибшего корабля, они попадают туда и как-то так вот смотрят, даже не, не поймут, куда они попали. Сидят люди, не смеются, не плачут, не разговаривают, просто сидят и курят. И они так с изумлением на каком-то таком знаете безмолвном едином языке спрашивают, «Ребята, ребят, а где мы?» А их спрашивают, «А вы откуда?» «А мы только что с подводной лодки». «Да? Ну садитесь, закуривайте». И они сидят и курят, и это как то как-то как хорошо. А если идти днем, знаете, вот так вот, в обеденный перерыв, например, такой, какое-то в обеденное время, а, по городу, по родному, как, по какой-нибудь центральной улице, причем в такой денек, такой, знаете, начало, конец весны, и такой день бывает, когда с утра ясно, что будет тепло, и можно с собой брать, не, не брать ни зонтик, ни плащ, а можно одеться в любимую рубашку светлую, летнюю уже, какие-то легкие брюки, Любимые летние туфли И вот так вот где-то в обед идти А только-только вот -только вот вот только вот первый солнечный день тёплый И смотришь и удивляешься вот так Ой, ну только-только солнышко пригрело А уже возле каждого кафе зонтики стоят И уже под каждым зонтиком сидят люди И что-то пьют из запотевшего стекла Как люди ждали тепла И так захочется посмотреть в небо И увидеть такое вот синее небо Потому что когда зимой и осенью как-то ходишь туда, не неохота смотреть. <с> как-то вот так. И ты поднимаешь так глаза и вдруг видишь, что отредно вот это здесь. Просто ты поднял глаза выше рекламных плакатов и увидел, что они здесь. Они идут, они идут заполняя собой всю улицу. Вот так. О огромные, прозрачные такие улицы. Ватерлиния где-то выше третьего этажа Дальше борт Пушки, надстройки, мачты, трубы Вахтенные матросы смотрят куда-то вдаль Зачем на тебя-то смотреть? Ты стоишь вот так И так отчетливо-отчетливо Перекрывая все городские шумы пере Перебивая м и перекрывая м Виск тормозов Вообще гудение городской пробки Отчетливо и прозрачно Звучат над городом Звуки боевых волынок английских дредноутов. А откуда с соседних проспектов или с бульваров доносятся такие хриплые голоса горнов с немецких крейсеров. И так стоишь и видишь, что они вот так вот движутся невесомые, при этом непостижимо большие. и Волосы на голове вот так Вот так Но не от ветра Это прозрачные заклепки дредноутов Задевают волосы и движутся эти дредноуты дальше А я стою, вот так стою И чувствую, что подмышками уже вспотело Опускаю вниз глаза, вижу, носы ботинок запылились А потом снова смотрю на эти тени И думаю... Ну и куда ты пошел? М? По делам пошел. Какие у тебя здесь дела? что ты ходишь-то здесь? а Кто-то такой вообще. Кто-то такой. Так и ходим. Так и ходим. А дредноуты всегда здесь. А они идут прекрасно. А мы так как-то по делам. А в той войне российский флот он себя не особенно проявил У России были дредноуты, но они были такие плохие, что устарели еще на стапелях Они вообще ни, одно, ни в одном сражении в принципе не приняли участие Так, потом на них взбунтовались матросы, подняли своих офицеров на штыки Такая история Но все таки были такие эпизоды, такие немножко фрагментов, которые так приятно, владе... которые так приятно знать вот эти вот факты. То есть когда я знаю такой вот факт, получается, что этот факт мой, это мое И почему-то им так приятно обладать. Ну ведь вышел же из революционного Кронштата в 17 году, спасаясь от революции под Андреевским флагом, то есть под военно-морским флагом России, Российской империи. Спасаясь от революции, вышел маленький, крошечный корабль базовый тральщик под названием китобоец знаете что такое базовый тральщик это вообще непонятно что такое это это лодка вот, собственно базовые тральщики делаются из многослойной фанеры деревянный корабль чтобы на него э, не сработала магнитная мина эти корабли даже в открытое море не должны выходить они тралят от мин э, входы в бухты и в базы на этом кораблике было 26 матросов и один молоденький офицер командир Китобоец Этот такой корабль вооружается всегда одной пушкой Которая стоит на носу Эту пушку называют на флоте мухобойка Она нужна не для того, чтобы вести бой А для того, чтобы расстреливать всплывшие мины Вот такая пушка И вот этот кораблик ушел из Кронштадта И где-то в районе входа в Рижский залив Днем, среди бела дня Встретился с немецкой эскадрой В составе одного дредноута нескольких крейсеров, эскадренных миноносцев И еще вспомогательных судов вот а немцам да было неважно идет корабль под военно-морским флагом какая бы там ни была пушка но это пушка и это вражеский корабль военный и адмирал той немецкой эскадры строго вот приказал и русским просигнали приказ сдаваться и опустить флаг на что русские моряки